Каменное здание греко-элинской академии, недавно отстроенное, находилось в Спасском монастыре, который стоял за иконным рядом и потому обычно именовался за иконно-спасским. Ученики делились на приходящих, это все больше были знатные до да богатенькие, и кошных, повседневно проживавших на подворье, содержавшихся в благоспасительной строгости и питаем их скудным казенным харчем, капустой, жидкой кашей, кислым хлебом. Рыбой кормили по воскресеньям, мясо давали только ученикам верхней школы, в мясоед. Оттого все разговоры между школярами обыкновенно бывали только про одно. Кто бы сейчас чего съел, из-за еды же и ссорились». У Алешки с утра до вечера тоже в брюхе бурчало. Но он не жаловался. Был он меньше однокашников, среди которых попадались и тридцатилетние, а худой лошадки и репки сладкие. Похлебал пустых штей, каши ложку-другую в глотки кинул, и ладно. Сыт он был своими мечтами, ради которых не жалко и попаститься, и латынские глаголы позубрить, и грецкую азбуку выучить. Несся Алешка, как резвый кораблик, по морю океану в попутный ветер. Всякое дуновение было ему в парус, всякое событие на пользу. На вторую же неделю учения добился того, чего хотел. Стал в своей ступени, так назывались классы, первейшим. Других учителя из за вихры таскали, и тупыми лбами о столы поколачивали, и лозой Алёшку знай нахваливали. Это от того еще, что и вторая задача, которую он перед собой поставил, ему замечательно удалась. Запомнил отец-ректор умилительного юноша и явно его отличал. Как же учителям такому не мерволить? Преподобный, мимо проходя, то по золотым кудрям погладит, то к себе в келью уведет и петь велит. А сам воздыхает, очек потолку возводит. Высоконько, легонько заскакала бложка на новом житье. Еще немножко и до звезд допрыгнет. Все теперь казалось Лешке просто, все достижимо. А патриархи Дамаскин сам первый заговорил. Призвал к себе, за плечи взял, вроде бы строго, а в то же время по-отечески. «Слушай меня, Алеша. На крестовоздвижение зван я в патриаршей палаты, на большое пирственное сиденье». По чину мне одному без свиты приходить зазорно. Метрополиты с тремя киленниками ходят, архиереи с двумя, я же приравнен к архимандритам. Мне уместно с одним служкой являться. Думаю, тебя с собой взять. Будешь мне за столом прислуживать, посох прибирать, подавать и прочее. Посмотришь на больших людей, святого звания и поведения. У Лёшки от такого невероятного счастья веснушки на носу порозовели. Кинулся руку лобызать. — Погоди еще, остановил его домоскин. Дело важное, без подготовки нельзя. А простоволосишься, себе и мне конфузию учинишь. Потому сначала сходишь со мной служкой на трапезу, куда я завтра зван. Приехал на Москву малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа, давний мой еще поки его знакомец. Большущий человек, настоящий вельможа, но трапезничать у него буду попросту, по дружеству. Если что не так сделаешь, не беда. Главное, смотри, как другие служки делать будут, поучись». И это тоже было счастье нежданное. Все эти дни Лешка, как прочие коштные, сидел в без безвыходно. И в аудиториумы, и в трапезную, и даже в церковь учеников водили чинным гусем. Впереди старые шкалеры, иные уже с бородами, за ними ростом пониже, с пухом на щеках. Далее подростки и самый последний гусиной гуской Алешка. Не то что Москвы, улиц соседних не видывал, а тут идти аж за Китай, да в княжеские палаты, даже лучше, чем в княжеские, его украинский гетман, это выражаясь по-латински вице-рекс, речь цареподобная особа. Ночью Лёшка от волнения почти не спал. Было ему от такого чудесного везения и радостно, и грустно. Будто досталась удача разом за двоих, своя и еще и Лейкина. За полночь он тихонько пробрался на двор, через боковую дверь прошмыгнул в церковь. Видел, где Пономарь ключ прячет и стащил из воскохранного ящика три свечки. Одну, большую, поставил перед иконой Спасителя в поминовение раба Божия Илии. другую поменьше перед матушкой, за потонувшую боярыню, ну а третью, совсем маленькую, у святой Троицы, за спасенного младенца, чтоб не помер и рост себе не тужил. Вернее, не тужило. Про свои дела тоже, конечно, помолился. А как же? И Спасу, и Богоматери, и Святой Троице поочередно. Чтобы завтра лицом в грязь не ударить, и еще лучше, чем прежде, отцу-ректору понравится.